Четырнадцатое. После четвертого больного репродукторы скрипнули, смачно прокашлялись, и из динамика пошла негромкая ровная мелодия. Музыка полностью заглушила звук происходящего в кабинете. Сперва я подумал, что это сделано для маскировки, но скоро понял — музыка добавляет, усиливает эффект. Людмила Ф. Кащенко вынула из кармана кусок ваты, разделила его, скатала два одинаковых шарика и заложила себе уши. Никакого определенного ритма. Я плохо разбираюсь, но явно не электронная музыка, неизвестные мне инструменты. Два инструмента что-то вроде флейты, но не флейта, и что-то вроде небольшого белого барабана. Я такой когда-то видел у Синкевича в клубе кинопутешественников. Негр. Народную мелодию играл. Мы были отрезаны от происходящего стеклянной дверью палаты, но эта же дверь и защищала нас. Мы были вне событий, чистые наблюдатели. Пижамы в тонкую полоску подрагивали, стоящие на вытяжку люди, вероятно, испытывали парализующий страх. Подбородки больных задраны, глаза слезятся. Вот еще один пятый по счету вышел из кабинета. Интересно, что там с ними делает этот бледный студент-санитар? Я представил себе маленький компьютер-лэптоп, стоящий посреди черной зеркальной столешницы. Цветные провода — лампу-проектор, установленную на штативе. Наверное, санитар был в защитных очках. Я подумал, что когда больной входит, санитар включает лампу и ослепительный кодирующий луч парализует вошедшего, валит с ног. Представив все это, я почти ощутил, как затягивается под моим подбородком тугой ремешок как к моим вискам прижимаются ледяные металлические электроды, потом вспышка, летящие звезды, мрак. У вышедшего из кабинета человека были совершенно пустые глаза. Он держался за стену. Он улыбался, но его бритая голова блестела от пота. Когда он прошел мимо нашей двери, я заметил на его обнаженном виске коричневое пятнышко. Ожог от электрода. Шапочка счастья? Я был уверен, что на этот раз шапочку счастья американка заменила странным фонариком, плюс кодирующая лампа, плюс звуковая обработка. Значит... На этого больного надевали шапочку счастья раньше, а теперь пятно просто проявилось, как лимонный сок на бумаге под утюгом. Афанасий! Йоффе больно толкнул меня в плечо. «Проснись!» Я с трудом отвел глаза от коричневого пятна и повернулся. Физик протягивал мне свою ладонь. На ладони лежала спутанная кучка ниток. «Заткни уши», — сказал Йоффе. Не понимая его, я взглянул на Вольфа. Андрей Андреевич мочил слюной смятые в пальцах такие же нитки, наверное, только что выдернутые из простыни, крутил их и закладывал в свои кривые ушные раковины. Я отрицательно качнул головой. Я уже знал, что от этой музыки мне ничего не будет. Максимум, что может быть, так это стошнит. Может быть, вырвет, не больше. Мы трое отличались от остальных. На нас все это не производило должного эффекта. Откуда я это знал? Все же нужно понять, что происходит, подумал я. Разобраться. На наших глазах беззащитных людей глушат током, как безмозглую куру на птицефабрике. Доктор Вячеслав Викторович что-то хотел мне сказать про этот прибор перед тем, как уехал. Может быть, хотел предупредить? Вряд ли, если бы он знал, что здесь будет, не уехал бы. Что-то другое не сказал. Может быть, что-то и пострашнее происходящего не успел. Хотел подробно, времени не хватило. Белые шарики, вставленные в уши американки, вероятно, в большой степени скрадывали звук. Теперь Людмила Эвкащенко кричала, не в состоянии соразмерить громкость своего голоса. — Давай, давай, дорогуша, иди сюда! — она поманила пальцем следующего в очереди широкоплечего мордастого киллера. — Не тяни! «Всем нужно побыстрее пройти», — блестящий ноготь передвинулся на металлическом корпусе вместе с кнопкой. «Давай, миленький, маленькая неприятная минутка, и пойдешь спать!» Она подняла свой фонарик. «Ну, иди сюда, иди!» Я не сдавал кровь, угрюмо потупившись и не делая вперед ни шагу, сказал киллер. «Мне не нужно, я здоров, я...» «Не хочу спать». «Слушай, миленький», — сказала очень доверительным голосом американка. «А ты знаешь, что человек, прошедший этот тест, очищается?» Она смотрела на киллера так ласково, как может смотреть только родная мать. На трехлетнего крепыша, только что опрокинувшего чернильницу на ее новую юбку — Ты же профессиональный убийца. Я даю тебе слово специалиста. Ты пройдешь сейчас этот небольшой электронный тест, и уже никогда никого не сможешь убить. Ты никогда не попадешь за решетку, никогда не будешь переживать муки совести. Давай, давай, иди. По-моему, заговаривается доктор, сказал Вольф. И я услышал, как юный эсэсовец недовольно засопел. «Бредит, что ли?» По знаку руки Людмилы Эвкащенко санитар подошел к плечистому киллеру сзади и слегка подгонял его ударами резиновой дубинки по спине. «Иди, иди, обещаю тебе, ты больше никогда никого не захочешь убить. Никогда!» «Точно! Бредит!» — согласился Йов но, я думаю, она сама не знает, что бредит. Ей кажется, что все в порядке, все правильно. Несчастная женщина. Михаил Михайлович морщился от напряжения. Заложенные нитками его уши, наверное, могли уловить в лучшем случае каждое третье слово, а он хотел слышать все. Но, защищаясь от музыки, крепился и затычки не вынимал. «Я думаю, она тоже зомби», — сказал он. И, покосившись, я заметил в глазах физика блеск, какой бывает при всяком научном прозрении. «Путаешь ты, Михаил Михайлович! Это вот он зомби!» Вольф указал на следующего больного, вышедшего из кабинета и по стеночке, направляющегося к себе в палату. «Трахнули светом, и все, готово. Теперь будет как пчелка, будет летать за медом, строго согласуясь с положительными инстинктами своего хозяина. Она — зомби. Зомби, не сомневайся, — перебил Йоффе, — просто другой уровень обработки» он старался не кричать и поэтому говорил еле слышно знаешь как бывает рабочая пчела и пчела матка вроде совершенно разные функции но и та и другая пчелы и тут я подумал ампула с синей надписью которую не удалось прочитать миловидная личико чистый локон выпавший из под медицинской шапочки ну допустим доктор уехал Но Лариса же медсестра доктора. Он сказал, что она поможет мне в крайнем случае. Теперь крайний случай. Меня еще ночью собирались убить. Куда подевалась новая медсестра? В отделении только три санитара. Еще перед обедом она была здесь, потом включили музыку, да, совершенно верно, она ушла из отделения еще до того, как начался этот кошмар, бежала. Отчетливо я припомнил Ларису, мелькнувшую в конце коридора возле железной двери, медсестра была уже без халата. Кажется, на ней был легкий серый плащик, а в руке зонтик. — Значит, бежала? «А, может быть, и доктор бежал? Испугался и бежал наш Вячеслав Викторович? В конце-то концов, почему я должен доверять ему? Может быть, он такой же зомби, как эта Людмила Ф. Кащенко? Не пчела, конечно, а пчела-матка. Американка — пчела-матка побольше, а Вячеслав Викторович, скажем, пчела-матка поменьше, скажем, пчела-матка второго». «Разряд».